Мне исполнится девятнадцать, и у меня будет свой маленький Роллу. Весна пришла ранняя и дружная. Снег сошел меньше, чем за неделю. Отовсюду слышалось журчание ручьев, звенела копель, беспечно перекликались синицы, воздух наполнился запахами двинувшихся соков и согретой земли. На кустах терновника, на склонах Близбое, лопнули почки, а в низинах зацвели примулы и дикий чеснок. Слышался гортанный говор грачей, Воробьи гомонили и плескались в полных солнце лужах. Олаф стал все чаще уезжать на побережье, готовясь к отплытию. Ингрид же, предчувствуя скорую разлуку с близкими, как же ребенок ходила за матерью, льнула к отцу, даже слив, она наконец помирилась, и подарила ей один из своих браслетов. Однажды Олаф вернулся с побережья вместе с Торлаугом, который до этого отбыл Сатли. Теперь, возвратившись, он выглядел совершенно подавленным. «Атли вот-вот умрет!» — хмуро бросил он Эмми. «Он чует близость своего смертного часа и послал меня за братом в Руан. А еще он хочет, чтобы вы вместе с Олафом поскорее прибыли к нему в монастырь святого Михаила». Больше он не проронил ни слова. По всему чувствовалось, что он в обиде на ему за друга. К тому же он страшно торопился и, позволив себе лишь короткую передышку в бое, продолжил свой путь. Олаф вышел в море спустя пару дней. И только тогда задал вопрос, который так долго откладывал. Что же все-таки произошло между тобой и обоими братьями? Когда же Эмма объявила напрямик, что у нее будет ребенок от Роллу, он поначалу просиял, но вскоре лицо его омрачилось. Ты скажешь об этом, Атли? Эмма не знала, как быть. В море весна ощущалась не так, как на берегу. Было холодно, все время штормило. Ингрид чувствовала себя отвратительно и не показывалась из палатки под мачтой, дуясь на мужа, который почти не уделял ей внимания, но Олафу и впрямь было не до нее. Обогнув полуостров Катантен, они шли, лавируя между подводными камнями вдоль западного побережья. Стихия разбушевалась не на шутку, и если Олаф намеревался доставить в свои владения молодую жену целой и невредимой, ему приходилось помышлять не о ней о рулевом весле, от которого он не отходил, опасаясь коварных шуток форватора. На четвертый день они вошли в полосу тумана. Ветер стих, и все время приходилось грести. Спустя час весла зацепились за риф, и несколько из них сломалось. Треск был такой силы, что находившиеся в палатке женщины испуганно закричали, решив, что произошло непоправимое. Олов едва успокоил обеих, но Эмма еще долго не могла унять сердцебиение — Ее жизнь была теперь особенно драгоценна. К вечеру туман рассеялся, и девушка с удивлением увидела вставшую из воды огромную скальную пирамиду. Оттуда над морем несся благовест колоколов, но олов повел свой корабль мимо. Нам необходимо воспользоваться приливом, который и донесет нас до крепости за дюнами. Я назвал ее Олафбе, хотя прежде у нее было другое имя, рядом граница с Британью. У нас будет лето полное забав, когда я начну теснить бретонов прочь от своих владений. Тем временем Эмма не отрывала глаз от возвышающейся над морем гигантской скалы с грубыми постройками, покрытой у подножия бурыми купами еще не успевших зазеленеть деревьев. — Это гора Монтомп, — пояснил олов Необычное место. Здесь испокон веков стояли святилища, а теперь там монастырь христиан. Ролло собирался устроить на ее вершине великий храм Одина, но едва его люди начали возводить капище, как с ними стали происходить несчастья. Кого-то придавило статуи, кто-то отрубил себе топором ногу, многие падали с обрыва в море. Через неделю к конунгу пришли монахи и поведали, что это особое место, поскольку его выбрал для себя сам святой Михаил. Две сотни лет назад епископом здесь был некий Оберт, которому во сне явился архангел, и повелел воздвигнуть тут монастырь в его честь. Однако этот Оберт, судя по всему, был небольшого ума человек, и не понял, что его сон вещий, а, следовательно, и не придал ему значения, даже когда сон повторился. Но когда Архангел явился в третий раз, на ладонях епископа появились следы, будто от ран. Вы это называете, если не ошибаюсь, стигматы? — взволнованно подсказала Эмма. — Да, стигматы. Они появились от огненного прикосновения Архангела — тут до да недогадливого папа наконец дошло, в чем дело, и он соорудил на горе Монтомб, церковь, куда позднее перевезли из Италии плащ, принадлежавший святому. С тех пор сюда потянулись паломники, и даже Ролло отказался от своих планов».